Издательство Бамбора. Океан книг. Голос этой книги Екатерина Бабкова. Наталья Андрианова. Русский Север для детей от 8 до 10 лет. Как-то раз девочка Шура каталась на лыжах в лесу. Красота какая! Нет места чудеснее на свете, сказала Шура. И тут услышала: "А вот и есть «Например, русский север. Там царит волшебство и оживают сказки». «Не обманываешь? И кто ты такой?» — удивилась Шура. «Меня зовут Тишка. Я писец из северных земель. Хочешь, докажу свои слова. Ты готова к путешествию?» Загадки Кольского полуострова Шурочка удивилась говорящему пушистому зверьку, но постаралась не подать виду. «Разве можно отказаться от грядущих приключений?» «Конечно. Вот только лыжи сниму!» Песец Тишка смешно понюхал воздух. «Пока попутный ветер. Надо спешить. Возьми меня на руки и закрой глаза!» Уговаривать Шуру долго не пришлось. Она так и сделала. А когда открыла глаза, сначала не поверила тому, что видит. Среди низких стелющихся кустов и деревьев возвышались уходящие вдаль округлые сопки. Над ними висели тяжелые тучи. Тундра — природная зона, которая протянулась вдоль всего побережья морей Северного Ледовитого океана. Тут царят вечная мерзлота, болото и сильные ветра. Из растительности встречаются лишайники, мхи, немного кустарников, карликовая береза, полярная ива, ледяной лютик, брусника и водяника. В тундре живут волки, зайцы-беляки, лисицы, песцы, северные олени, снежные бараны. И собираются большие птичьи базары из гагар, кайр, чаек и других пернатых. Да, мы оказались в тундре, на Кольском полуострове. «Это северо-западный край нашей великой страны», — произнес Тишка. «Полуостров умывается холодными суровыми морями — Баренцевым и Белым, которые принадлежат бассейну Северного Ледовитого океана. Тут расположилась Мурманская область, и есть немало природных чудес. Например, местечко Териберка, где можно увидеть кладбище кораблей и яйца дракона». «Не может быть! Неужели драконы существуют?» «В этом я сомневаюсь», — улыбнулся Тишка. «Просто так называется фантастический пляж. На его берегах округлые большие камни, напоминающие гигантские яйца. А вот кто действительно обитает в этих местах, так это киты. Обычно они приплывают прямо к берегу в конце весны, начале лета, чтобы полакомиться местной рыбкой. Наши северные моря богаты своими дарами. Тут есть и пикша, и черный палтус, и краб, и морской окунь, и сельдь, и скумбрия. Но настоящей королевой является треска. В столице края Мурманске есть даже памятник этой рыбке. Во время Великой Отечественной войны треска в буквальном смысле спасла от голода тысячи местных жителей во время осады города фашистами и накормила весь фронт. — Теперь я понимаю, почему поставлен этот памятник, — сказала Шура. Он появился в октябре 2015 года благодаря идее ученых из Полярного научно-исследовательского института. Интересный факт, что бронзовая скульптура весит 32 килограмма. Это средний вес одной выловленной трески. «Ого, какая рыбина! Представляю, сколько сил нужно рыбакам, чтобы ее вытащить! Нелегко на нее охотиться», — удивилась Шура. «Это точно!» и охотятся в Мурманской области не только за рыбой, но и за удивительным явлением природы под названием «Северное сияние», — мечтательно произнес писец стишка. «Я тоже хочу его увидеть». «Тогда скорее в путь!» Кстати, помимо Кольского полуострова, полярное сияние можно наблюдать в небе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Республики Коми, а еще в Красноярском крае, на Ямале, в Якутии и на Чукотке. Шурочке пришлось подождать, пока в темном ночном небе появятся радужные всполохи. За это время Тишка рассказал о том, что северное сияние возникает от вспышек на Солнце. Наша яркая звезда выбрасывает в космос большое количество заряженных частиц, которые достигают Земли и отражаются от магнитного поля планеты. Фантастика! Шура не могла сдержать своего восторга от полярного сияния в Арктике. Арктика — это район Земли, который включает в себя Северный полюс, Северный Ледовитый океан, северные части Атлантического и Тихого океана и находится за полярным кругом. Здесь расположена узкая полоса леса тундры с коротким летом и снежной зимой. Среди растений преобладают карликовые и хвойные, а среди животных — белые медведи, лемминги, лисы, песцы, северные олени и другие звери, не боящиеся морозов. Да, наша природа суровая, но преподносит вот такие невероятные чудеса. Предлагаю отправиться в Мурманск, который называют столицей Арктики. Почетно. А за отвагу в Великой Отечественной войне Мурманск носит гордое звание «Город-герой». И еще у него немало рекордов. Каких, например? Заинтересовалась Шура. Это крупнейший город на планете, находящийся за пределами Северного полярного круга, Несмотря на то, что здесь господствует холод и снег лежит 2 трети года, Мурманск является одним из самых больших незамерзающих портов в мире и крупнейший в России. Еще он имеет два рекорда по длине. Первый — это пролегающий за пределами полярного круга автомобильный мост через Кольский залив. Второй — протянувшийся по Кольскому проспекту и улице Беринга на полтора километра дом, называемый «Китайская стена». Он считается самым длинным во всей стране». «Действительно, в Мурманске все самое-самое», — произнесла Шура. «Шурочка, а мы продолжим прогулку вдоль берега Семеновского озера, где и находится наш океанариум. Здесь располагается Мурманский областной центр дополнительного образования детей и юношества Лапландия, а также детский городок и парк аттракционов». Тиша, смотри, в озере в такой холод купаются люди». Вот это сила духа. Да, Шурочка, их называют моржами. Именно тут в 2019 году проводился чемпионат мира по ледяному плаванию. А я хочу тебя познакомить с давним обитателем этих мест, котом Семеном. С ним связана удивительная легенда. Однажды Семен потерялся во время остановки в Москве. И вот спустя шесть лет кот вернулся домой в Мурманск, преодолев более двух тысяч километров. Сегодня скульптура котика с узелком, сидящего на лавочке, свидетельствует о силе преданности и надежды. Кстати, той же теме посвящен и другой памятник — «Ждущая». Скульптура «Ждущая» — памятник женщине, которая с нетерпением ждет возвращения из плавания своего моряка. Его установили недалеко от набережной Кольского залива в 2012 году — Скульпторами выступили Игорь Чумаков и Юрий Анушка. Это трехметровая бронзовая фигура девушки с платком, провожающей взглядом суда Мурманского порта. Рядом с ней на постаменте сидит чайка, выгравирована волна и золотая надпись «Умеющим ждать». Недалеко от кота Семёна и океанариума расположился, пожалуй, самый известный памятник Мурманска — мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Тишка уже мчался к нему, Шура едва поспевала за пушистым белым хвостом. Ого, какой огромный! Да, скульптура солдата с автоматом за плечом возвышается, словно десятиэтажный дом на 35,5 метров. Этот величественный памятник возведен в 1974 году в память об отважных моряках, защищавших родину. В народе его с любовью называют Алёшей. Многие жители города связаны с работой в море, И она бывает очень опасной. В честь тех, кто когда-то не вернулся из плавания, в 2002 году в Мурманске появился памятник. Мемориальный маяк на берегу Семеновского озера. Внутри него находится зал памяти с именами моряков, погибших в мирное время. Около маяка находится часть рубки трагически погибшей подводной лодки «Курск». Всю свою скорбь можно выразить в храме Спаса на водах, посвященном погибшим морякам. Храм Спаса на водах. Церковь Спаса нерукотворного образа появился в Мурманске в 2002 году. Он получил свое название от образа Христа, свободно ходящего по воде. Церковь посвящена всем морякам, потерявшим свои жизни в мирное время. В память о них проводятся постоянные поминальные службы. Храм был построен на народные пожертвования. Все в Мурманске подчинено стихии воды. Тишка был превосходным гидом. Шурочке очень нравилось прогуливаться с ним по городу вдоль Кольского залива. Вот тут располагается нарядный морской вокзал с двумя причалами. Внутри здания можно купить не только билеты, но и сувениры, а также попробовать морепродукты — ежей, устрицы, и гребешков. Шура с большой осторожностью отведала мурманские деликатесы. Вкуснотища! После отличного перекуса предлагаю исследовать весьма необычный музей. «С радостью!» «Шура была полна сил и энергии. Мы с тобой оказались на борту самого настоящего ледокола под названием «Ленин». Это первое на планете судно с ядерной энергетической установкой. Так человек приручил атом в мирных целях», — сделал заключение Тишка. «Нам есть чем гордиться. Ледокол «Ленин» — символ Мурманска. Очаровательным символом Арктики и северных краев стали собаки породы хаски». Хочешь с ними познакомиться? В Мурманске есть несколько питомников, где живут эти симпатичные пёсики. Кстати, и песцы, и лисички, и волки, и собаки относятся к общему семейству псовые. Так что мы в какой-то степени родня, рассуждал Тишка. Предлагаю покататься на упряжке с хаски, с пользой для дела, деловито произнес наш пушистый герой, как только они с Шурочкой добрались до питомника. Давайте отправимся в гости к Саамам народу, проживающему на Кольском полуострове. Наши герои очутились в Лавозеро, столице саамского народа, принадлежащего к финно-угорской группе. Саамов можно встретить не только в России, но и в Финляндии, Норвегии и Швеции, где их называют лапланцами. Центром этого народа считается село Лавозера. Основано оно было в 1574 году. По крайней мере, в это время о нем уже было написано в летописи. «Шурочка, предлагаю познакомиться с этим весьма интересным народом в Саамском национальном культурном центре. Именно тут живет мой старый приятель», — произнес с улыбкой Тиша. «Это зимний волшебник Мунькалса, Самский Дед Мороз». «И кто это тут про меня вспоминает?» — раздался раскатистый бас. Шура увидела перед собой возникшего, словно из метели и снежинок, кудесника с бородой и в шапке квадратной формы с мехом, называющийся каппер. Это и был Мунькался собственной персоной. — Добро пожаловать в гости! — поприветствовал он Тишу и Шуру. — Давайте я расскажу о местных обычаях. — Прошу вас в Куваксу! Наше традиционное жилье. Во время обеда Монь Калса рассказал о том, что главным богатством саамов всегда считались олени. Даже свой род они ведут от главного героя всех легенд — Мяндаша, злоторогого оленя, умеющего принимать человеческий вид. Поведал саамский волшебник и о чудесных сейдах — священных камнях, или других предметах природы, наделенных своим духом и являющихся предметом поклонения. А одной из главных святынь народа является Сейдозеро место силы, хранящее множество легенд. Спасибо, дорогой Мунькалса, за гостеприимство. Но нам уже пора ехать дальше. Хочу показать Шурочке красоту гряды Хибин, крупнейших гор Кольского полуострова. Это настоящая сокровищница, в которой можно обнаружить До семисот разных минералов. Дело очень важное. Давайте помогу, в миг перенесу вас туда. Самский волшебник стукнул посохом. Ух! Только и смогла произнести Шура. «Очутились мы в славном городе Кировске. Он с трех сторон окружен живописными хибинами и находится на берегу озера Большой Вудьявр. Какая красота! Сам город возник в 1931 году благодаря значительному открытию. Тиша, говори же скорее. Так интересно узнать, что же это. Айкуай-Венчор. Возвышающаяся на 1075 метров гора в Хибинах недалеко от Кировска. Здесь находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на припорошенный снегом город. А добраться до нее можно на подъемниках, совместив созерцание с катанием на горных лыжах и сноуборде. Здесь даже есть площадки для прыжков с трамплина. Именно тут было найдено крупнейшее в мире месторождение апатитовых руд. И началась масштабная добыча этих минералов. Кстати, хочешь взглянуть на них? «Конечно». Тиша повел Шурочку в музейно-выставочный центр «Апатит», находящийся в интересном здании с часовой башней. Там наши герои увидели большую коллекцию минералов, состоящую более чем из 3.500 экземпляров, а также изучили макеты горных работ и мультимедийные экспозиции. Заглянули наши путешественники и в историко-краеведческий музей, чтобы побольше узнать о Кировске который раньше назывался Хибиногорском. Именно тут шурочки рассказали о том, что свое современное имя город получил в честь советского политика Сергея Мироновича Кирова. Есть тут и так называемый «домик Кирова» или «домик геологов», сохранившийся с 30-х годов прошлого века. В нем можно увидеть быт рабочих той эпохи. Особенно интересно Шуре было изучить экспозицию под названием «Животный мир Хибин», где она надолго задержалась. «Шурочка, именно в этом царстве мороза и холода, в Хибинах, стоит строить здание изо льда». «Абсолютно с тобой согласна, Тиша. С 2008 года у подножия горы Вудьявчор красуется снежная деревня. Каждый год объявляется новая тема, и сюда съезжаются лучшие скульпторы со всей страны. Таким образом создается настоящее волшебство». Ледяной отель, лабиринты снов, сказочные скульптуры, а также другие произведения искусства из снега. Нам пора ехать дальше на терский берег Кольского полуострова в деревню Варзуга с висьнем быстроходных хаски и вперед, произнес Тишка, махнув хвостом. И вот наши герои очутились в Варзуге, когда-то крупнейшем и древнейшем селе Кольского полуострова. Упоминание о нем было еще в грамоте 1466 года. Эти места давным-давно славились речным жемчугом и охотой на тюленя, кита, белуху и маржа. Также ловили здесь и сёмгу. Сегодня это большой рыболовецкий центр во главе с чудом сохранившимся колхозом всходы коммунизма. А что за церковь возвышается на берегу? Это Успенская церковь, построенная еще в 1674 году. «Как тут спокойно и умиротворяюще!» — произнесла Шура. «Но нам пора двигаться дальше. Посмотри, верные хаски заждались!» И понесли мохнатые животные наших героев через Кандалакшу, одно из старейших поселений поморов, существующее с 1526 года, вперед. Но вдруг застряли в каменном лабиринте. Открой PDF-приложение к этой аудиокниге и пройди таинственный каменный лабиринт деревни Кандалакша.